Марийские народные сказки Сарманай Жил добыл да в наших краях добрый-предобрый Сарманай. Муху, что говорится, не обидит. Просит у него, кто зерна для посева или сена для скотины, в жизнь не откажет, а уж хлеба, кусок, туара или лепешку последний отдаст. Как и все соседи его, Сарманай любил ходить на охоту. Но только с добычей из леса он редко возвращался. Птицу ему жалко. А вдруг у нее в гнезде птенчики малые? Думает сармана и опускает лук. В белочку прицелится, но опять же засмотрится, как та спокойно грызет орехи или шелушит еловую шишку, и снова снимет стрелу с упругой тетивы и обратно положит в колчан. Да что там птички до да белочки? Ни медведя, ни волка убить он не может. Одним словом, добрая душа сарманай. Известно, что за добро люди добром и платят. Как только решил жениться Сармонай и отделиться от своего отца, никто не отказал ему в помощи поставить большой лем. Ведь у добрых людей и детей и гостей всегда хватает. Поэтому все и решили, что у Сармоная должен быть просторный Илем. Одни соседи дали ему на свадьбу телочку-пеструшку, другие — овцу с ягнятками. А отец подарил молодым резвого пегого коня. Собачка гавгаф и кот Черные Уши сами сыскались. Хорошего человека любят не только люди, но и звери, и скотина всякая. Но прознала добром Сарманае серый хищник-волк. А что дальше случилось, вы узнаете из сказа, который сложили люди в светлую память о добром Сарманае. Сред лесов и лемонгай Мирно спит в нем сармонай А жена дитя качает, тихо песню напивает, Кот на лавочке вздремнул, под крыльцо гав-гав нырнул. -гав Сирота-пастух в сарае, а овечки-сарманая с тёлкой пёструю в хлеву, Конь в ночном стрижет траву. Темной ночью пришел серый волк и увёл коня-сарманая. Средь лесов и лемонгай мирно спит в нем сарманай, А жена-дитя качает, тихо песню напивает, Кот на лавочке вздремнул, под крыльцо гав-гав нырнул, Сирота-пастух в сарае, а овечки-сарманая с тёлкой пёструю в хлеву. Темной ночью пришел Серый волк и увел овечек и пеструю телку с Сред среди лесов и лемонгай мирно спит в нем с а жена дитя качает, тихо песню напивает, Кот на лавочке вздремнул, под крыльцо гавгав -гав нырнул, сирота пастух в сарае. Темной ночью пришел Серый волк и увел с собой пастуха. Сред лесов и лемонгай мирно спит в нем с а жена дитя качает. Тихо песню напевает, кот на лавочке вздремнул, Под крыльцо гав-гав мырнул. -гав Темной ночью пришел серый волк и увел с собой собаку Говгав. Сред лесов и лемонгай мирно спит в нем сарманай, а жена дитя качает, тихо песню напевает, кот на лавочке вздремнул Темной ночью пришел серый волк, и увел с собой кота черные уши. Сред лесов и лемонгай мирно спит в нем сарманай. А жена дитя качает, тихо песню напевает. Темной ночью пришел серый волк и увел жену с ребенком. Средь лесов и лемонгай, мирно спит в нем сармонай. Рассказывают, что проснулся сарманай на заре. Надо выходить на луга сено косить. Хотел приласкать жену, а жены-то и нету. Испугался сарманай, кличет жену. Зовет кота черные уши, свистит собаку гав-гав, окликает пастуха «Никого». Особенно огорчился Сарманай, что Лыковая Зыбка, куда он сам клал вчера вечером своего любимого первенца-сыночка, тоже оказалась пустой. Что делать? Пришел он к старой орняше, что жила на краю селения. К этой орняше со всех окрестных селений приходили те, у кого большая беда случилась. — Скажи мне, почтенная Арняша Кокай, где мое дитя, где жена, где скотина? — Знаю, Сарманай, что у тебя горе большое, — отвечала Арняша. — Беда, она всегда за порогом стоит и ждет только момента переступить его. Ты при доброте своей забыл, что в мире зло живет. Вот оно к тебе и пожаловало. Но ничего, стрелу пускаешь ты метко на сюремах. «Бери в старом чулане отца свой лук, колчан со стрелами и ищи логово серого волка. Он полонил не только твоих родных и скотину, У него томятся в плену и другие наши сородичи». Долго искал сармана и логово хищника, но не мог найти. Тогда собрал он охотников со всей округи, и все вместе они, наконец, напали на след серого разбойника. А раз вышли охотники-морийцы на след, то уж догонят, затравят любого хищника. Как ни плутал, ни петлял серый волк, но отметкой стрелы сарманая не ушел. Скоро нашли охотники логового зверя и освободили всех пленников. Забрал и жену, своего сынка-первенца, кота-черные уши, собаку-гав-гав, сиротку-пастуха, овечку с ягнятами, тёлку-пеструшку, коня и всех их привел в родной Илем. Спать бы теперь спокойно, Сарманаево, но нет. Сказывают, что с той поры сармонай всегда просыпается в полночи, проверяет, на месте ли его жена, детки малые и скотина. Потом выходит на крыльцо и окидывает взглядом соседние Илемы. Все спокойно. Возвращается и целует жену и спит крепко до утра. Сказывают еще и о том, что лук и колчан со стрелами не в чулане лежат, а висят в просторном элеме Сарманая на самом видном месте.